Глава третья. Роковой бал. Вечером первого июля нескончаемая вереница экипажей протянулась вдоль улицы Монблан, Заполняя прилегающие переулки, даже вторгаясь во дворы больших частных особняков, чьи двойные ворота оставались открытыми, чтобы дать немного больше свободного пространства и по возможности избежать заторов. Бал у австрийского посла, князя Шварценберга обещал иметь большой успех. Ожидали императора и особенно императрицу, в честь которой давалось это торжество, и для почти 1200 приглашенных это можно было считать большой привилегией, в то время как добрым двум-трем тысячам забытых пришлось остаться в безутешном отчаянии. Шагом одна за другой кареты втягивались в короткую тополиную аллею, ведущую к входной колоннаде посольства, освещенной по такому случаю большими античными факелами, чье пламя весело трепетало в ночи. Особняк, прежде принадлежавший мадам де Монтесон, марганатической супруге герцога Орлеанского, Не отличался величиной и не мог сравниться в роскоши с его богатым соседом, русским посольством, помещенным Наполеоном в нынешний особняк Телюсон, который он выкупил у Мюрата за миллион. Однако он был великолепно украшен, и за ним расстилался громадный парк, где находились даже маленькая ферма и храм Аполлона. Этот парк подал послу интересную идею и чтобы иметь возможность принять у себя всех кого он хотел пригласить несмотря на ограниченные возможности его салонов он распорядился построить огромный временный бальный зал из тонких досок крытый вощеным полотном и соединенной легкой галереей с салонами для приема и уже с неделю весь париж только и говорил о сказочном убранстве этого зала. Сидя в карете талерана который считал, что он должен сопровождать ее на этот вечер, ибо он в некотором роде олицетворял ее официальное появление в высшем парижском обществе, Марианна, как и все остальные, довольно долго ожидала, застряв между домом банкира Перго и посольством, прежде чем получить возможность ступить на громадные красные ковры, устилавшие перистиль. — Престижно прибыть за секунду до императора, э? — заметил князь Беневенский. В высшей степени сдержанный и по своему обыкновению в высшей степени элегантный в черном фраке, расцвеченном только австрийскими орденами и лентами, среди которых самый почетный золотое руно, скромно прятался в белоснежных складках его галстука. «Большинство всегда приезжают слишком рано, чтобы быть замеченными». А сегодня, я в этом не сомневаюсь, смотреть будут только на вас. Марианна и в самом деле выглядела этой ночью такой красавицей, что дух захватывала. Светло-золотистый материал для ее платья выбрал после долгих колебаний сам Леруа, в превосходном соответствии с янтарным оттенком ее кожи и оправой драгоценностей гигантских сказочных изумрудов, люсинды-колдуньи, из которых чудесным рукам ювелира Нило удалось сделать украшение точно к этому вечеру. Они зажгли зеленые молнии, когда молодая женщина оставила мрак кареты ради световой феерии и салонов. Они зажгли также изумление и зависть в глазах женщин и даже их кавалеров. Но вожделенные взгляды мужчин адресовались в равной степени и хозяйке великолепных драгоценностей. Она выглядела, как необыкновенная золотая статуя. И все мужчины, глядевшие на ее неторопливое приближение под легкий шорох длинного шлейфа, не знали, чем им больше восхищаться — совершенством ее точеного лица, безупречностью груди, на которой трепетали сверкающие зеленые слезы, блеском глаз или глубоко волнующим нежным изгибом улыбающихся губ. Тем не менее, ни один из них не осмелился бы явно выразить вызываемое ею инстинктивное желание, не столько, впрочем, потому что она была императорской привилегией, сколько из-за величественной осанки этой ослепительной молодой женщины. Любая дочь Евы надулась бы от гордости, надев на себя эти бесценные драгоценности, Пожалуй, одна госпожа Меттерних, недавно ставшая княгиней, могла похвастаться каменьями подобной шлифовки. Однако княгиня Сант-Анна носила их с безразличием, граничившим с грустью. Под этими украшениями, перекликавшимися своей игрой с редким оттенком ее больших глаз, она казалась отсутствующей. Сдержанный шум поднимался при прохождении необычной, но впечатляющей пары, которую составляла она со старым хромым дьяволом, и в которой суровость и возраст одного подчеркивали красоту и блеск другой. Толеран не сомневался в произведенном фуроре и прятал улыбку под маской безразличия дипломата. Он узнал среди приглашенных красавиц, помимо наиболее известных и элегантных женщин империи, таких, как герцогиня де Рагюз, носившая бриллианты, подаренные ее отцом-банкиром Перго, или жена маршала Нея с сапфирами, среди которых, как поговаривали некоторые, принадлежали Марии Антуанетте, и очень знатных австрийских дам графиню Зичи, и ее знаменитые рубины, и княгиню Эстер Гази, чье собрание драгоценностей считалось самым значительным во всей империи Габсбургов. Однако ни одной из них не удалось затмить идущую обруку с ним молодую женщину, которую он не мог не считать своим собственным творением. Даже старый князь Куракин, имевший виду топающего в бриллиантовой реке, Даже благородные русские дамы, чьи драгоценные камни варварской величины, похожи, добытые прямо в сказочной галконде, не являли большего блеска и королевского изящества, чем его молодая спутница. Марианне сопутствовал триумфальный успех, который радовал его как артиста. Но Марианна ничего не видела, ничего не слышала. Машинальная улыбка, словно маска, приклеилась к ее лицу. Ее охватило странное ощущение, что только лежавшая на локте князя Беневентского и ее затянутая в перчатку рука была действительно живой. Все остальное казалось пустым, инертным, нечто вроде пышного фасада, за которым никто не живет. Она никак не могла сообразить, Зачем она находится здесь, в этом иностранном посольстве, среди незнакомых лиц, в которых она угадывала злобное любопытство, алчность?